Дмитрий Дашко щитом и мечом» Читает Денис Борисов Автор благодарит Александра Логачева за помощь при работе над сюжетом и за щедро подаренные идеи Евгения Шилашова за консультирование по историческим и юридическим вопросам Александра Смирнова за помощь в сборе материалов Альц Геймера Александра Савенкова за дружескую поддержку Всех коллег с форума «Вихри времен» портала «Фантасты.ру» сайта Череповецкого КЛФ. Глава первая. Лепить-колотить? Что за скотина орёт над ухом? Кому зубы жмут? Глаза открылись сами собой. Точно, скотина. Да ещё какая! Всем скотинам скотина! Началось в колхозе утро. Взору предстала косматая Годзилла с плотоядно очерченной пастью. А «Зубки, я вам скажу, ого-го! Такими челюстями ломик перекусить можно!» «Мама дорогая, ради меня обратно! Срочно!» Я побил мировой рекорд по прыжкам из лежачего положения. Взвился, игнорируя закон всемирного тяготения. Раз и в воздухе. Два и... Искра из глаз. Еще б не заискрить. Я на скорости, максимально приближенной к сверхзвуковой, врезался во что-то крепостью, напоминающей железобетон. Удар, что надо. Ладно, хоть сознание не потерял. В противном случае песенка моя была бы спета. Мохнатая тварь непременно бы до меня добралась. А ведь так хорошо начиналось.